Вице-директор Сяхля принялся за новый чернильный карандаш и проглотил порошок аспирина. Он пытался говорить из глубин, как чревовещатель, но вдруг позабыл свою глубокомысленную роль и выплыл на поверхность с легкомысленным вопросом. — У вас исключительно красивое платье, Нэти Баранаускас. Вы привезли его из Нью-Йорка? — Нет. Я сшила его сама. Да неужели? В таком случае я все больше и больше восхищаюсь вами. Но, возвращаясь к предмету нашего разговора, я хотел бы услышать ваше мнение. Мое мнение? О чем? Губы вице-директора задрожали. Он бросился наводить порядок на своём захламлённом письменном столе, где за многие годы накопились десятки кило различных бумажек, огрызков карандашей, пуговиц, образцов товаров, обесцененных орденов, пробок от пивных бутылок, сапожных стелек, носовых платков, торговых справочников, вексельных бланков, почтовых марок, засохших цветов, визитных карточек и реклам Над всем этим господствовали три огромные папки и дейные лозунги для оживления покупательной активности. А дальше ещё груды всявозможного бумажного и металлического добра, которое могло бы заполнить карманы по крайней мере 300 мальчишек. Я заметила, что вице-директор волнуется. Он что-то искал, то и дело принимаясь расчёсывать свои жирные волосы и опять возобновляя поиски. Бедняга был похож на трепишника, который роется на свалке, упорно веря, что там можно найти что-нибудь полезное. Он говорил сам с собою и сам отвечал на свои же вопросы. Он был талантливым бездельником. В лихорадочной суете и безделии проводил он все дни своей жизни. Но это как раз и был его способ добывать себе пропитание. Недаром его имя означает суетливый. Как говорили древние римляне, момент est omen. Имя знаменательно. Куда же могла запропаститься эта бумажка, простонал он, воздев к небу искажённое мукой лицо. Какое-нибудь письмо? спросил я осторожно. Нет, такая маленькая брошюра, листовка. 10 заповедей идейного человека. Я хотел бы дать её вам. В ней заключена глубочайшая мудрость жизни, в которой мы все нуждаемся. Ибо сущность всего есть идея. Я хотел бы услышать ваше мнение. Но, поскольку брошюры нигде нет, я сам продолжу то, о чём уже говорил. Итак, без идей мы не можем жить. Те, кто добывает каменный уголь в недрах земных, делают это в силу великой идеи, а вовсе не ради заработка. Точно так же и те, кто продаёт этот уголь потребителям, делают это вдохновляемой идеей, а не погоней за прибылью. Как служители великой идеи, мы все равны, и все в равной степени достойны уважения.